Творческий путь Глава 8. Золотой человек Шоссе Нью-Джерси, Тёрнпайк, 1997 год Контрабандисты прибыли за 20 минут до назначенного срока. Наша команда наблюдения уже была на месте и смотрела, как они въезжают на стоянку у пункта сбора оплаты рядом со съездом 7А на полпути между Филадельфией и Нью-Йорком. Парковка была переполнена тайными агентами. В пикапе двое рабочих ели сэндвичи из блин-пай, женщина со стаканчиком кофе разговаривала по таксофону, а за столиком для пикника расположилась пара с обедом из Бургер Кинг. Внутри темного фургона с затененными окнами двое сотрудников снимали на видеокамеру место встречи всего в 60 метрах от шоссе. О том, что контрабандисты припарковали свой серый пантеак и нашли столик, мне сообщили по мобильному телефону. Я и испаноговорящий агент Аннибал Малина сидели в нескольких километрах оттуда в арендованном бежевом племуте в Вояджере. Мы прикрепили к телу микрофоны, спрятали оружие под сиденье и поехали. В этот солнечный и ветреный сентябрьский день ФБР охотилось за сокровищем из Южной Америки, изысканной золотой пластиной элементом убранства короля индейцев Мочи, Мочийка. 17 столетии пластина покоилась в похожей на сат и гробницы в пустыне на побережье Северного Перу, пока в 1987 году на неё не наткнулись расхитители могил. После этого след её терялся. Это был самый ценный пропавший артефакт во всей стране, и преступление не давало покоя археологам и правоохранителям в обеих Америках. И вот двое смоглох контрабандистов из Майами с которыми мы договорились встретиться на парковке, предлагают продать пластину за миллион шестьсот тысяч долларов. Я не мог всерьез поверить, что они ее достанут. Мне казалось, что это просто подделка или обман. В конце концов, речь о величайшей золотой реликвии двух континентов. Преступники поприветствовали нас блеском солнечных очков и крокодильными улыбками. Мы пожали руки и сели за столик. Говорить начал старший. Это хорошо, потому что на него в ФБР уже есть толстая папка. Деннис Гарсия. Латиноамериканского происхождения, 58 лет, вес 102 килограмма, рост метр восемьдесят, глаза карий, волосы седые, продавец сельскохозяйственной продукции в Южной Флориде, промышляет контрабандой древностей. У Гарсии не было судимостей, но ФБР подозревало, что он начал заниматься этим нелегальным делом еще в конце 60-х, когда жил в Перу и научился торговать искусством до Колумбовой Америки. «Орландо Мендес, мой зять», — представил Гарсия своего партнера, мускулистого пуэрториканца. Тот был на 25 лет моложе и на полголовы ниже. Мы снова пожали руки, и я представился агентурным псевдонимом — Боб Клей. Мендес нервно заерзал — Гарсия был профессионалом, полностью в теме и сразу перешел к делу. «Деньги и при себе? Деньги не проблема, если у вас есть пластина. Доставим, когда окончательно договоримся». Гарсия снова переключился на деньги. «Она будет стоить 1,6». Как и договаривались, не моргнув глазом, ответил я. «Но мне нужно подтвердить подлинность. Ее должны увидеть и осмотреть мои эксперты. Когда это можно сделать?» «Через пару недель». У нас есть знакомый в Панамском консульстве. Он её привезёт. Как с таможней? Не вопрос, махнул рукой Гарсиа. А можно поподробнее? Как пластина оказалась у вашего знакомого? Гарсиа начал рассказывать заранее заготовленную историю, которая должна была придать атмосферу законности продаже перуанского национального сокровища на парковке у шоссе. Я кивнул, изображая, что впечатлён провенансом, позволил ему договорить, а затем сменил тему. Мне надо было, чтобы он под запись признал, что сознательно нарушает закон. Это будет очень важно, если получится довести дело до суда. Это щекотливое дело, мягко заметил я. Да, так и есть, кивнул с пониманием Гарсия. При перепродаже придётся вести себя очень осторожно. Очевидно, в музей она попасть не может. Мой собеседник только развёл руками, как будто говоря само собой. Тут первый раз в разговор вмешался Мендес, который до этого крутился на стуле. "А почему вы так уверены?" быстро и напористо сказал он. "Откуда вы знаете, что нельзя привезти пластину с США?" Приезжачим я ответил, он разразился новой тирадой. "Откуда вам знать, откуда вам знать?" я ответил так, как будто делал это сотню раз. "Вы уж поверьте, я всё проверил. Надо было на этом остановиться, но Мендес, видимо, не был убеждён, и я добавил: "Я адвокат". На это возразить было нечего, но я тут же пожалел о своих словах. От такой лжи всегда один вред, а говорить, что ты юрист, особенно глупо. Преступники легко это проверят, а в суде такое заявление может вызвать проблемы. Мендес подвинулся вперёд и задал ещё один вопрос. "Боб, поймите меня правильно, но я должен спросить: Было видно, что он нервничает, хоть он и не опускал взгляд. Несложно было догадаться, какие слова последуют дальше. Мендес верил в старую сказку, что по закону тайные сотрудники якобы обязаны говорить правду в ответ на прямой вопрос. Боб, вы легавы? Я нет. А ты? Перешёл в наступление я. Нет, конечно, резко ответил Мендес и сказал ещё одну глупость, которую старый контрабандист никогда не произнесёт в разговоре с другим преступником. Расскажите поподробнее о своём покупателе. Я решил перехватить инициативу, поймал его взгляд и жёстко сказал: "Покупатель пожелал остаться неизвестным. Больше тебе ничего знать не надо". Затем я повернулся к Гарси, мозгу банды, и смягчил тон. Мой покупатель коллекционер. Он любит золото и берёт всё, что сделано из золота. Давайте называть его Золотой человек. Можно ли мне будет встретиться с Золотым человеком? Горси явно понравилось прозвище. Возможно, когда-нибудь. Мы пожали руки на прощание. Я сел в фургон и набрал номер Золотого человека. Трубку взял секретарь. Прокуратура США. Чем могу помочь? Боба Голдмана, будьте добры. Помощник прокурора США Роберт Голдман не был похож на федеральных прокуроров, которых я встречал раньше. Жил он на большой ферме в округе Бакс на севере Филадельфии и держал там павлинов, лошадей, овец, уток и собак. Хотя он родился в семье юристов и стал юристом сам, как от него и ожидали, любил называть себя несостоявшимся историком. Он носил усы в стиле своего героя Теодора Рузвельта а в домашней библиотеке собрал полторы с лишним сотни книг об этом политике. Учитывая любовь Гольдмана к истории и культуре, это был именно тот прокурор, который мне нужен для расследования преступлений в сфере искусства. Без родственной души в прокуратуре я бы далеко не зашел. Как сотрудник ФБР я мог вести расследование почти любого федерального преступления. Но чтобы привлечь на свою сторону всю мощь Министерства юстиции США, от вызова в суд до обвинительного акта расширенной коллегии присяжных, мне требовался единомышленник, партнёр, который будет браться за трудные, необычные дела, даже если негласной целью расследования станет не арест, а спасение украденных ценностей. Голдман понимал, как важно вернуть частицы истории, и его не заботило, разделяет ли это мнение руководство. Важно было и то, что Гольдман, в отличие от некоторых своих коллег по прокуратуре, считал агентов ФБР партнёрами. Многие молодые прокуроры ведут себя нагло и неуверенно одновременно. Они как будто боятся провала и из-за этого срывают зло на агентах, бросают им команды и обращаются как с прислугой. Гольдман же был отличным парнем. Он почти 10 лет проработал окружным прокурором, бывал на местах преступления и выработал здоровое уважение к следователям, будь то местные полицейские или федеральные агенты. Я понял это еще в 1989 году, когда мы работали над нашим первым делом – высококлассным ограблением инкассатора. Я тогда был еще новичком, и с тех пор периодически приходил к Гольдману с делами о краже собственности. У меня постепенно складывалась специализация. Сначала ограбления ювелирных магазинов, потом похищения с выставок антиквариата, а теперь это пластина Моче. Встреча на парковке прошла хорошо, но восторга я не испытывал. Начнёшь мечтать о предъявлении обвинений и прес-конференциях, и тебя могут убить. Действительно ли я в шаге от южноамериканского сокровища? А если да, заметит ли кто-нибудь успех? В конце 90-х ФБР куда больше интересовал другой южноамериканский товар наркотики. Руководство и общественность, конечно, рукоплескали, когда мне удалось арестовывать грабителей ювелирных магазинов. Но на этот раз предсказать реакцию было невозможно. Это древность, похищенная частица истории, но она даже не из США. Интересна ли она кому-нибудь? Если я верну пластину И реакция, окажется, прохладной, это не сулит ничего хорошего моей будущей карьере в сфере искусства. Имелась и ещё одна проблема. Гарсия может попытаться всучить мне подделку. У меня были все основания его в этом подозревать. 3 годами ранее этот контрабандист уже предлагал пластину за миллион долларов нью-йоркскому арт-брокеру по имени Боб Смит. Как мне было известно, Смит считал, что близок к заключению сделки и в знак добрых намерений даже выплатил Гарсии 175 тысяч долларов наличными за древний перуанский головной убор. Но шли месяцы, а Гарсия уклонялся от продажи пластины. Своими неубедительными оправданиями он выводил из себя и без того нервного клиента. Чтобы потянуть время, он предложил серию картин и древностей. Смит отверг их, как грубой подделке. Когда Горсе наконец попытался всучить фальшивого Моне, покупатель взорвался и заявил, что его терпение лопнуло. "Давай пластину или проваливай", заявил он, и Горсе перестал звонить. Я всё это знал, потому что Боб Смит это оперативный псевдоним Боба Базана, моего наставника. Роль грубого арт-брокера была не в моём стиле, а вот у Базана хорошо получалось. Когда он в 1997 году вышел в отставку, так и не раскрыв дело о похищенной пластине, руководство приняло два удачных решения. Во-первых, Гарсии не предъявили обвинений в нелегальной продаже головного убора. Это могло повредить другому, связанному с этим, расследованию, и контрабандист вышел сухим из воды, попутно прикарманив 175 тысяч долларов. Таким образом, Гарсия считал, что Смит Базен по-прежнему хочет купить пластину — Во-вторых, Фаберна во ФБР на всякий случай сохранила конспиративный номер телефона Базана. Поздним летом 1997 года Гарсия вдруг позвонил Смиту по этому номеру. Оператор передал сообщение мне. Я нашёл Базана в его кондоминиуме на побережье и попросил перезвонить Гарсие. Отставной агент тут же вошел в роль вспыльчивого брокера и набросился на контрабандиста. Он назвал его шутом, позером, лжецом, который сначала обещает не весть что, а потом исчезает на много лет. Базен кричал, что у него нет времени, он болен и ему предстоит тройное шунтирование, но потом добавил. «Не знаю, зачем я это делаю, но я скажу о вас моему партнеру Бобу Клею. Может быть, он вам перезвонит». Глубоко извиняясь, Гарсия поблагодарил Смита Базена. Не прошло и недели, как мы уже обсуждали по телефону сделку. Он запросил миллион шестьсот тысяч долларов. Цена для меня не имела большого значения. Платить я в любом случае не собирался. Но надо было вытащить его и собрать как можно больше доказательств. Я попросил Гарсию дать дополнительную информацию, и тот сказал, что отправит мне посылку. Вариант был идеальный. Использовать почту для мошенничества отдельное серьёзное федеральное преступление. Даже если сделка провалится, я смогу предъявить ему обвинение. Несколько дней спустя я получил обещанное. 14 августа 1997 года. Уважаемый мистер Клей, как вы и просили, отправляю вам информацию о пластине. Её возраст приблизительно 2000 лет. Она относится к культуре Мочо. Вес около 1300 г. Длина 68 см, ширина 50 см. Кроме того, предлагаю вашему вниманию фотографии и два журнала National Geographic с подробным описанием предмета. Если вам понадобится какая-либо дополнительная информация, обязательно мне сообщите. Искренне ваш Денис Гарсиа. Потрёпанные журналы 1988 и 90 годов были очень, кстати. Я работал над делом всю неделю. И то немногое, что знал о пластине, мне рассказал во время короткой беседы Базен. Он предупредил, что с информацией от экспертов и учёных надо быть осторожнее. Среди любителей южноамериканских древностей много жуликов, сказал бывший напорник. Никогда не знаешь, кому доверять. Я положил National Geographic в портфель и отправился домой. После семейного ужина я устроился поудобнее на нашем старом диване. Осторожно открыл первый журнал и пролистал его до страницы, которую Гарсиа предусмотрительно пометил жёлтой бумажкой. История, которую рассказывал один из ведущих археологов в Перу, начиналась со звонка посреди ночи. Открытие самой богатой нетронутой гробницы в Новом Свете. Вальтер Альва. Как и многие другие драмы, эта история началась с насилия. В первом акте погиб расхититель гробниц. Около полуночи мне позвонил глава полиции. По голосу было понятно, что дело срочное. Вы должны это увидеть. Приезжайте немедленно. По дороге из археологического музея Брюнинга в Ломбаеке, где я жил и работал, я размышлял, какой объект лишился своих сокровищ на этот раз. Засушливое северное побережье моего родного Перу усеяно древними пирамидами и церемониальными платформами. Альвы писал, что вставать с кровати ему не хотелось. Скорее всего, охотники за грабницами уже успели вытащить и продать всё самое ценное, оставив лишь объедки. Но когда археолог добрался до деревушки, где арестовали грабителей, и увидел, что полиция обнаружила у них дома, он был поражён. Это оказались не просто заурядные древности, а изящные золотые шедевры. Человеческая голова с широким лицом и пара похожих на кошек чудовищ с оскверкающими клыками. Разхитители могил по испански Гуакерос грабили гробницы культуры Моче не один век, но такие находки были редкостью. Полиция сообщила, что по слухам подобную добычу продают в 10 раз дороже обычного. Заинтригованный археолог вернулся к месту преступления при свете дня, чтобы порыться вокруг. Вскоре раскопки принесли плоды. Была найдена вторая закрытая камера, а в ней Ирреатно самые красивые известные образцы ювелирного искусства до колумбовой Америки. Команда Альвы продолжила работу. Камера за камерой перед археологами открывались бесценные, давно утраченные памятники культуры Моче. Всего было 5 уровней, расположенных друг над другом. Спустя сотни лет грабители случайно наткнулись на самое важное археологическое открытие нового света царский мавзолей, усыпальницу правителя Сипана. Альва писал, что находка была очень важной. О цивилизации Мочи известно совсем немного. Она процветала, видимо, с 200 по 700 годы новой эры, а потом таинственно исчезла. Этот народ не имел письменности. Вожди общались с помощью секретного кода, который рисовали на лимской фасоли, а другие перуанские племена той эпохи оставили мало свидетельств о контактах с ним. То, что мы знаем теперь об истории и культуре Моче, в основном почерпнуто из сложных рисунков, изысканных ювелирных и керамических изделий. История погибшей цивилизации заворажила меня. Индейцы Мочи жили обычно в узких речных долинах на 300-километровом участке прибрежной перуанской пустыни. Это было племя ткачей, кузнецов, гончаров, земледельцев, рыбаков. Всего, может быть, 50 тысяч человек. Они ловили рыбу в Тихом океане, создали сложную систему ирригации, соединив горные акведуки с каналами и канавами, возделывали большие поля кукурузы, дынь и арахиса чтобы умилостивить богов дождя, они совершали человеческие жертвоприношения. Сложную церемонию венчала быстрое перерезание горла. Моцы строили из глиняных кирпичей гигантские пирамиды с плоским верхом, настоящие рукотворные горы посреди бескрайней пустыни. Самая великая из них, храм солнца, стоит до сих пор. Её основание занимает 5 гектаров, а сделана она из более чем 50 миллионов кирпичей. Между 600 и 700 годами новой эры народ Моча исчез. Никто не знает точно, что произошло. Одни считают, что причиной стало вторжение горного племени Уари, другие полагают, что погодная система в VII веке напоминала Эль-Ниньо, и из-за этого Перу три десятка лет страдала от засухи. Это привело к восстаниям, разрушившим сложную бюрократическую систему, которая стала основой гигантской пустынной цивилизации. Может быть, бунт привел к хаосу, к гражданской войне и в итоге к вымиранию. Я заметил, что через 10 страниц Гарсия вставил еще одну желтую бумажку. На фотографии были изображены две пластины. В подписи говорилось, что они защищали властителя воина сзади, их подвешивали к поясу. Среди археологов не было единого мнения, носили ли доспехи в бою или использовали для церемоний, в том числе человеческих жертвоприношений. Верхняя часть пластины из золота и меди трещитко украшена затейливой золотой паутиной. В центре паутины сияет крылатый воин Моче, декапитатор. В одной руке он держит нож туми, в другой отрубленную голову. В журнале говорилось, что на фотографии изображена одна из нескольких известных пластин. Они были очень похожи на снимок той, которую хотел продать мне Гарсиа. Дерзость контрабандиста меня поразила чтобы соблазнить меня краденной реликвией, он прислал журнальную статью с описанием ограбления важнейшей гробницы в обеих Америках. Из этого чётко следовало, что сделка будет нелегальной. Однако, если Горсея хотел меня впечатлить, восхитить, разжечь во мне жажду заполучить предмет, у него это получилось. Как ни называй расхитителей гробниц по-итальянски тамбароли, по-испански гуакера или на любом другом языке, Они воруют у всех нас. Это было моё первое дело, связанное с похищением и нелегальной продажей древностей. Потом я пойму, что это особенно вредная категория преступлений, связанных с искусством. Бандиты не просто вторгаются в святыни предков, разрушая захоронения и древние города в безудержном стремлении к драгоценностям. Они уничтожают саму возможность узнать о нашем прошлом. Если из музея украли картину, её провенанс обычно известен. Мы знаем, где её создали, кто, когда и, может быть, даже почему. Однако из-за разграбления древности археологи теряют единственный шанс изучить предмет в контексте, задокументировать историю, где конкретно он лежал, в каком состоянии, что было рядом, можно ли сравнить эти находки. Это невероятно важные сведения. Без них учёным остаётся лишь делать предположения о жизни предков. Путь большинства украденных древностей одинаков. Их находят и достают из могил бедные местные жители в странах третьего мира, после чего контрабандисты везут их в развитые страны и продают нечистоплотным дельцам. За малым исключением, точнее за исключением Италии и Греции, древности перетекают из бедных стран в богатые. Из Северной Африки и Ближнего Востока их обычно контрабандой везут в Дубай и Абу-Даби, оттуда в Лондон и в итоге в магазины Парижа, Цюриха, Нью-Йорка и Токио, туда, где на них самый большой спрос. Из различных районов Камбоджи, Вьетнама и Китая поток контрабанды движется через Гонконг в Австралию, Западную Европу и США. Легальный рынок древностей во многом подпитывается за счёт этого теневого мира. В отличие от оружия и наркотиков, юридический статус древности при пересечении международной границы может измениться. И после легализации похищенные ценности можно открыто продавать на Sotheby's, Christie's и тому подобных аукционах. Бывает, что их покупают даже учреждения вроде музея Гетти и Метрополитен-музея. Организация Объединённых Наций разработала международные протоколы по борьбе с расхищением древностей. Ну, у каждого государства свои законы, приоритеты и интересы в области культуры. То, что запрещено в одной стране, в другой вполне легально. В США, например, нельзя торговать перьями белоголового орлана и беркута. И я по долгу службы некоторое время занимался этой проблемой. При этом каждый раз, когда я бывал в Париже и бродил по изысканным магазинам антиквариата вдоль берегов Сены, меня поражали открыто выставленные на продажу сокровища американских индейцев. Полные головные уборы с орлиными перьями стоили там 30 тысяч долларов и больше. Самые заметные участники рынка краденых древностей, собственно, расхитители могил и воры, уносящие предметы из святилищ, зарабатывают гроши по сравнению с торговцами на другом конце цепочки. В среднем их прибыль составляет лишь 1-2% окончательной цены. Сицилийцы, которые нелегально выкопали в Маргантине коллекцию серебра, продали ее за тысячи долларов. В итоге один коллекционер купил ее за миллион долларов и перепродал Митрополитен-музею за 2 миллиона 700 тысяч. Китайские грабители нашли важную скульптуру Сумской династии и продали ее за 900 долларов. Американский торговец перепродал ее за 125 тысяч. В этот позорный цикл вовлечены лучшие музеи мира. Музей Пола Гиц в Лос-Анджелесе оказался в центре скандала, когда приобрёл у известного итальянского торговца Джакомо Медичи множество краденных древностей, в том числе в 1988 году статую Афродиты за 18 миллионов долларов. На встречу с высшими офицерами итальянской полиции руководство музея отрицало, что знало и должно было знать о нелегальном происхождении предметов. Годов спустя после дела о золотой пластине конфликт разросся, и итальянцы предъявили американскому музейному работнику и торговцу древностями обвинения в уголовном преступлении. Говорят, что незаконная торговля древностями переживает взлёт. Не приходится сомневаться, что технологическая революция, которая подпитывает мировую экономику, попутно облегчает их похищения, контрабанду и продажу. Грабители теперь применяют спутниковую навигацию Контрабандисты подкупают плохо оплачиваемых таможенников, а продавцы выставляют свой товар на eBay и в закрытых чатах. И если сделка того стоит, предмет, можно защищенные часы вывести из страны на пассажирском самолёте. В Лондон, Нью-Йорк или Токио он попадёт меньше, чем через сутки после того, как его достали из земли. Каковы масштабы этой проблемы? Сложно сказать. Надёжную статистику о расхищении древности собирают лишь некоторые страны. Греки сообщают, что за прошедшее десятилетие имело место 475 нелегальных раскопок, в основном на Пелопоннесе, в Фессалии и Македонии, и возвращено 57475 предметов. Но Греция исключение. Там такие действия объявили вне закона ещё в 1835 году, а конституция прямо обязывает власти защищать культурное наследие. В большинстве стран оценки таких преступлений обычно неофициальные, основанные на свидетельствах и экстраполяции. Утверждения не проверяют. По турецким данным, расхищение древности четвёртое по прибыльности занятие в стране, включая легальные и нелегальные В Нигерии говорят об ограблении 90% важнейших мест археологических раскопок. Некоторые криминологи смешивают такую статистику с новостями и делают небывалые выводы, например, что главную роль в незаконной торговле древностями играют организованная преступность и террористы. Я отношусь к таким заявлениям скептически. Безусловно, мафия совершает такие преступления, и были сообщения, что Мухаммед Атта, главарь группы, совершившей теракты 11 сентября, пытался переправить в Германию афганские древности. Но несколько отдельных случаев это ещё не международное подполье. Ясно одно: как и в случае с наркотиками, предложение подстёгивает рынок, который образуют покупатели в развитых странах. Когда после Вьетнамской войны подскочил спрос на предметы из Юго-Восточной Азии, преступники обезглавили почти все статуи в Ангкор-Вате. В 80-е в кругах американских коллекционеров бушевала мода на искусство до Колумбовой Америки, и грабители могил нацелились на нетронутые памятники Перу. В целом заниматься удобнее небольшими, относительно безликими предметами. Лучше всего подходят монеты их легко провозить через границы и почти невозможно отследить. Маленькие партии древности можно замаскировать или смешать с сувенирами. Приклей дешёвый ценник к посуде и ювелирным украшениям возрастом много сотен лет, и рядовой таможенник вряд ли обратит на них внимание. Крупные и очень ценные предметы чёрные торговцы иногда отмывают по той же схеме, что и деньги. Глядя этого нужно прикрыться добрым именем ничего не подозревающего престижного музея, заполучив оттуда официальную бумагу. Продавец может, например, сыграть на профессионализме и порядочности сотрудников, предложив предметы, которые будут заведомо отклонены. Смысл в том, чтобы получить стандартный отказ на официальном бланке с фразами о важности потенциального экспоната и сожалением, что из-за недостатка площадей, бюджета и по другим причинам музей на настоящий момент не может его принять. Письмо становится частью провенанса, пополняет арсенал недобросовестного брокера или дилера. Для покупателя оно создаёт подобие законности, и неважно, понимает ли он, что сделка нелегальна. Если знаменитый музей подумывал включить предмет в коллекцию, но отказался из-за нехватки места, Значит, всё чисто, не правда ли? Однако для таких знаменитых древностей, как наша золотая пластина, остаётся только чёрный рынок. Мендес позвонил мне через несколько дней после встречи у шоссе. Он говорил медленно, и в голосе чувствовалось подозрение. "Боб, я проверил, вы не адвокат". Он меня поймал. Не надо было плести ерунду про юриста, если не было хорошего прикрытия. Я прокололся. Теперь оставалось только блефовать и полагаться на старую поговорку, что лучшая защита нападение. Я тут же изменил тон и начал почти кричать в трубку. Вы проверили меня? Вы что, звонили в ассоциацию юристов Нью-Джерси? Теперь они начнут мне три звонить и интересоваться, почему я занимаюсь здесь юридической практикой. Чёрт, всё из-за вас. Зачем вы привлекли ко мне внимание? Боб, я, господи, вы что? Тебе что, правда интересно, почему меня нет в этом чёртовом списке? Да потому что меня лишили лицензии, Арландо. Меня лишили права работать. Он не успел спросить, как и почему это произошло. У меня были проблемы с женой, добавил я. Было насилие, скажем так, и бац, у меня забрали лицензию. На другом конце провода повисла тишина. Новая ложь сработала. Мендес закрыл рот и отступил. Он был как большинство мужчин, и ему не хотелось лезть в подробности чужого брака, особенно если дело шло о насилии в семье. Разговор был исчерпан. Он даже извинился. Через 2 недели мне перезвонил Гарсиа. "Боб, я в Нью-Йорке. Она у нас", возбуждённо сказал он. По его словам, пластина хранилась в безопасном месте в панамском консульстве на Манхэттене. Обмен Гарсиа хотел провести там же. Это отличное место, заверил он. Консульство давало ему ту же защиту, что и посольство. Здание и участок, на котором оно расположено, суверенная территория Панамы, вне юрисдикции США и американских законов. Кроме того, Гарсиа признался, что высокопоставленный сотрудник консульства тоже в деле. Контрабандист даже похвастался, что перевозил пластину из Панамы в Нью-Йорк сам консул. Благодаря дипломатической неприкосновенности удалось обойти таможню. Так что всё улажено, заверил меня Гарсия. Когда вы будете готовы? Это здорово. Отлично. Прекрасная новость, ответил я, и я тянул время. Новость была неважной. В иностранном консульстве никого не арестуешь, и уж тем более не придёшь туда в сопровождении других агентов. Надо как-то вытащить Гарсию наружу. У меня был для этого один козырь. Гарсия и его подельники уже клянули Они потратили много времени и денег, внесли оплату в Перу, тайно привезли пластину в США. Конечно, они осторожны, но при этом ещё и голодны, и я это знал. Послушайте, я понимаю, что вам удобнее провести обмен прямо в консульстве, сказал я. Но тут такое дело. Мой эксперт, пожилой человек, у него здоровье не очень. Он не любит никуда ездить. Так что, думаю, придётся съездить с пластиной сюда. Гарсиа молчал несколько секунд. Деньги у вас, наконец, сказал он. Бенга. Он попался. Если у нас деньги, деньги есть. 1,6 млн. Какой у вас номер факса? Я пришлю банковскую выписку. Гарсиа продиктовал номер. Я поинтересовался, как ему удобнее получить эту сумму. Мне нужно было заставить его думать о деньгах, а не о том, где нам встретиться и можно ли мне доверять. Он попросил передать 665 тысяч наличными и еще 935 переводами на банковские счета в Майами, Перу, Панаме и Венесуэле. Я записал имена и номера. «Понятно. В таком случае до встречи завтра», — сказал я. Сделка была совершена. Я как можно быстрее положил трубку, пока он не подумал о чем-нибудь еще. Я позвонил Гольдману и сообщил, что хочу встретиться с Гарсией и Мендесом на той же парковке в полдень, а потом поехать в Филадельфию на встречу с Золотым человеком. На этот раз Гарсие и Мендес явились даже раньше. В 11:24, как сообщила команда наблюдения, они подъехали на стильном тёмно-зелёном Lincoln Continental с дипломатическими номерами. За рулём был кто-то ещё. Они сдали назад, чтобы багажник оказался в нескольких метрах от столиков. Мендес и третий человек, рослый седовласый господин в тёмном костюме, сели и начали смотреть в холодное октябрьское небо, а Горсея пошёл в Burger King и вернулся с двумя стаканами кофе. В 11:54 я запарковался рядом. Со мной был партнёр, агент Анибал Малина. Горсея тепло меня поприветствовал. «Добрый день, Деннис. Как дела, приятель?» — ответил я. Третий человек вышел вперед, вручил мне визитку и представился. Франк Иглесиус, генеральный консул Панамы в Нью-Йорке. Он был похож на медведя, метр восемьдесят пять ростом и больше сотни килограммов весом, но говорил при этом льстиво, как опытный дипломат. «Очень приятно с вами познакомиться», — добавил он. Мы подошли к машине. Мендес открыл багажник. В нем лежал дешевый черный чемодан. Он открыл его, отодвинул кучу белых футболок и показал большой золотой предмет, завёрнутый в целлофановую плёнку с пузырьками. Пластина. Мендес потянулся к чемодану, но я его опередил. Можно я сам её достану? Я вытащил пластину, стараясь сдерживать своё восхищение. Я представлял себе её долгий путь. Перуанское национальное сокровище 17 веков лежало в гробнице. Потом было украдено, пропала на 10 лет и теперь сияет на солнце Нью-Джерси. А спасли его, в каком-то смысле, контрабандисты из Майами, сами о том не подозревая. Я сиял. У вас правда получилось, сказал я с искренним энтузиазмом. Поздравляю. И я положил пластину обратно в чемодан и обнял Гарсию. Не могу поверить, какой профессионализм. Я начал трясти руку Мендеса. Фантастика, просто фантастика. Потом я закручил чемодан и заявил: "Теперь к золотому человеку. Я буду ехать медленно, а вы следуйте за мной". Мы сели по машинам и поехали по шоссе в Западную Филадельфию. Через час мы припарковались у гостиницы Эдэмс Марк. Иглесис открыл багажник и передал мне чемодан. "Прекрасно", сказал я, направляясь к вестибюлю. "Пора заканчивать с этим делом". Дойдя до середины стоянки, туда, где преступникам уже негде будет спрятаться, Я подал условный знак о начале операции, провёл левой рукой по спине. Такие сигналы должны быть редкими жестами, чтобы не подать их по ошибке. Вперёд бросились вооружённые агенты в бронежилетах. С криками ФБР, руки вверх, на колени ФБР, они уложили Мендеса, Гарсию и Иглесиаса на асфальт и сковали наручниками за спиной. Контрабандистов из Майами они увели, а Пананса, обыскав, тут же освободили. У него был дипломатический статус, поэтому пришлось его отпустить. Во всяком случае, пока. Чтобы доказать, что Iglesiaс был на месте преступления, его сфотографировали рядом со мной. Генеральный консул оставался политиком в любой ситуации и даже сумел натянуто улыбнуться. В офисе ФБР мы развели Гарсию и Мендеса по разным комнатам и приковали их лодыжки цепью к полу. Я привёл прокурора Голдман быстро предъявил удостоверение Министерства юстиции, улыбнулся и сказал: "Меня зовут Голдман, золотой человек". Гарсиа только закрыл глаза и покачал головой. "Когда преступление раскрыто, всегда следуют обычные судебные процедуры, после которых подсудимые, хочется надеяться, отправляются за решётку". Гарсию и Мендосу признали виновными и осудили на 9 месяцев. А также "Золотой урожай" Пиара. Узнав о спасении предметов искусства, пресса начинает сходить с ума от восторга. Такая реакция всегда озадачивает руководство, которому, видимо, непонятна любовь общественности и СМИ к искусству, истории и древности. Руководителям ФБР преступления в сфере искусства кажутся очень далёкими от основных задач учреждения. Ловить грабителей банков, бороться с похищениями людей и терроризмом. Однажды за много лет до этого дела мы с Базаном вернули картину, украденную из Филадельфийского художественного музея, и встретились с одним начальником, чтобы обсудить предстоящую большую пресс-конференцию. Наш энтузиазм его рассмешил. «Пресс-конференция? Из-за этой маленькой картины? Да никто в жизни не придет!» «О нет», — возразили мы, — «это не просто картина, а изображение пятидолларовой купюры авторства знаменитого Уильяма Харнета. Это важное произведение. Людям оно не безразлично». Но он только еще громче рассмеялся. К счастью, с нами в комнате был козырь. Специальный агент Тинды Визи, пресс-секретарь Филадельфийского отдела ФБР и мой друг. Она разделяла мой интерес к истории и искусству, была твёрдой и интеллектуальной. В колледже Визи специализировалась на классической литературе, изучала латынь, греческий, русский, испанский, санскрит и иероглифику. А ещё она понимала прессу гораздо лучше руководства. Я вам гарантирую, сказала она тому руководителю, что история с пятидолларовой купюрой попадёт на первые полосы. На следующий день в конференц-зале было не протолкнуться. Через час после этого начальник просунул голову в кабинет Визи и со странным удовлетворением заявил: "И всё-таки на первых полосах этой истории не будет. Город Уэйка горит". Действительно, на следующий день на первой полосе Inquiry были в основном статьи о, наверное, самом неприятном инциденте в истории ФБР. 19 апреля 1993 года спецслужбы устроили облаву на членов секты Ветв Давидова. Операция превратилась в ад. Погибло 80 человек. Но внизу, на первой странице, была и небольшая заметка о спасённой ФБР картине. С того дня мы с Визи старались собрать как можно больше исторических фактов, прежде чем объявить об одном из моих дел. Как тайный агент, я не мог появляться перед камерами и всегда стоял в задних рядах, вдали от фотоаппаратов. Она вела пресс-конференции очень оживлённо. Журналисты, уставшие от обычных для ФБР рассказов о насилии, коррупции и ограблениях банков, явно преображдались, когда речь шла об искусстве. Они всегда искали чего-то новенького, реальной хорошей новости, и это был их шанс. Реакция СМИ на дело о золотой пластине превзошла все ожидания. Репортёры влюбились в эту историю. Её можно было легко сравнить с фильмом В поисках утраченного ковчега 1981 года. Экзотическая страна, расхитители гробниц, перевозка национального сокровища в США в дипломатическом БГЖ, спасение реликвии возрастом 17 столетий с пистолетом в руке. В инквайр статья заняла всю первую полосу. Она начиналась так: Как в фильме про Индиану Джонса, ФБР спасло уникальную перуанскую реликвию. Таблоид Philadelphia Daily News цитировал второй фильм про Индиану. Этому предмету место в музее, кричал заголовок. Версия, представленная АСШ этот пресс, была опубликована в газетах по всей Северной и Южной Америке. Вскоре после этого президент Перу объявил, что мы с Голдманом награждены орденом заслуг, золотым медальёном на голубой ленте, высочайшей наградой этой страны за выдающуюся службу искусству. Голдман наслаждался вниманием, а я был рад, что благодаря моей работе он и другие люди заслуженно купаются в лучах славы. Несколько месяцев спустя В Пенсильванском археологическом музее прошла официальная церемония передачи пластины послу Перу и археологу Вальтеру Альве, главному специалисту по сепанским гробницам и автору статей в National Geographic. Я стоял в сторонке, избегая камер. Альва организовал собственную пресс-конференцию. Объясняя, насколько важен этот день, он на ломаном английском пытался подобрать понятное репортерам сравнение. Наконец он сказал «выскать». Это национальное достояние. Это как если бы кто-то украл у вас колокол свободы. Пресса еще раз проявила к нам внимание и снова вспомнила Индиану Джонса. Мы с Визе были в восторге, потому что в восторге было наше начальство. Благодаря нам имидж ФБР улучшился во всем мире. После отвратительного десятилетия Уэйка, Руби Ридж, скандал с криминалистической лабораторией, фиаско с бостонской мафией, Бюро очень не хватало позитивного освещения в прессе. Руководство не только Филадельфии, видимо, начало понимать, что возвращать предметы искусства полезно.